Часть девятая. Месть подают холодной. Плавучий комплекс Новое Токио» – центральный офис корпорации «Риалтек». 15.00 по местному времени. Экстренное виртуальное собрание совета директоров. Центральный офис корпорации занимал целую стандартную многоярусную плавучую платформу 100 на 200 метров, на которой проживала как сама семья владельцев корпорации, так и высший, средний и даже частично младший руководящий состав семьями. На самых нижних ярусах, где высота потолков не превышала полутора метров, ютился и работал многочисленный обслуживающий персонал. Прислуга, повара, охранники и технические специалисты разного профиля. Жить на этой платформе было особенно комфортно и считалось даже честью, ведь она была реальным воплощением гения инженерной мысли современности. Значительно повышенная плавучесть, идеальная звукоизоляция отдельных сегментов и ярусов. На ней реализована лучшая из существующих в мире аналогов устойчивость качки. Платформа обладала всеми возможными системами защиты от внешних повреждений, пожара, взрыва, затопления и всех других видов бедствий, имела несколько многотонных противовесов, обеспечивающих ей беспрецедентную устойчивость и комфорт обитателей. Собрание Совета Директоров из-за фактической близости проживания всех представителей обычно проходило вживую. Оно было одним из важнейших событий в жизни корпорации и проходило не реже раза в месяц. После фиксирования системы искусственного интеллекта наблюдения отрицательной динамики притока игроков было созвано внеочередное собрание. Так как новое Токио в этот день сильно колбасило из-за царившего в Тихом океане шторма, собрание прошло в виртуальном формате. Один за другим на своих местах за огромным прямоугольным столом появлялись уважаемые лица компании – директора и руководители направлений. С небольшим запозданием во главе стола возник сам владелец корпорации RealTech господин Исида Токугава со старшим и двумя младшими сыновьями. Чего-чего о фантазии и хорошего вкуса дизайнерам компании, моделировавшим место собраний, не занимать. Для создания величественной атмосферы место собрания было помещено непосредственно в сферу на вершину огромной плоской каменной башни, располагавшейся в центре игрового мира. С просторной площадки на вершине башни открывался великолепный вид на бескрайние зеленые равнины, окруженные по кругу высокими горами с белоснежными вершинами. Обзор с высоты нескольких сотен метров позволял увидеть все красоты виртуального мира сферы и множество его диких обитателей. Здесь было все. Бескрайние густые леса, пресные озера с кристально чистой голубой водой, покрытые высокой сочной зеленой травой луга с пасущимися на них овцами и оленями, холмы и высокие горы – Все то, чего так не хватало в современном мире каждому, кто уже знал, каким мир был до потопа. Когда появился владелец корпорации, председатель совета директоров господин Юсей сделал уважительный поклон в его сторону и объявил. На недавнем собрании обсуждались финансовые итоги двухмесячной работы флагмана компании «Игровой виртуальной реальности сфера». Были оглашены основные показатели прибыли за прошедший период, динамика роста пользователей, а также продаж игрового контента. В целом с этими показателями все было в порядке. Сфера уже полностью окупила затраты на разработку и рекламу, но полученные нами сегодня данные сервера статистики показывали хоть и незначительное, но стабильное снижение общего числа игроков в последние три дня. Не менее тревожным и опасным для дальнейшего успешного существования проекта является и заметное снижение игровой активности основной массы старых игроков. Первый интерес к успешно разрекламированному проекту окончательно спал, и теперь в силу вступали совсем другие механизмы удержания внимания. Несколько дней назад была введена в игру система рейтинга игроков ТОП-500, что немного увеличило активность и подняло продажи товаров из игрового магазина. Почему же начался отток игроков и возникла отрицательная динамика? Я хотел бы услышать мнение директора отдела маркетинга и рекламы. Председатель Юсей в черном традиционном японском костюме неспешно присел в свое кресло. По его приглашению поднялся невысокий худощавый мужчина средних лет в другом конце длинного стола. Он начал свою речь с низкого поклона. «Мое почтение, господин Токугава, господа наследники, коллеги». Я уже подчеркивал это на прошлом собрании и снова повторю, что введение рейтинга ТОП-500 и любых других стимулирующих активность игроков ивентов не окажет положительного эффекта. Пока обещанные корпорации премии и награды игроки не могут получить в кредитах, необходимо ввести полноценный обменник с выводом игровой валюты и чем раньше, тем лучше. Вы предлагаете отступить от утвержденного плана и запустить обменник раньше полугодового тестирования работы сервера? А что если в защите ядра есть уязвимости, которыми смогут воспользоваться злоумышленники? Отсрочка в полгода для полноценного тестирования системы взята не просто так, напомнил председатель совета. В таком случае мы должны хотя бы объявить о введении обменника через 4 месяца и гарантировать пользователям приемлемый курс обратного обмена. Тогда уже запущенные акции и те, что мы готовим на будущее, возымеют нужный эффект. Председатель совета директоров попросил озвучить планируемые акции для повышения интереса пользователей проекта. Мы подготовили несколько ивентов, которые подстегнут интерес старых игроков и привлекут к проекту множество новых. Во-первых, мы объявим среди игроков гонку за титул с очень большим призом. Насколько большим? Мы хотим вызвать настоящий ажиотаж, поэтому приз за достижение титула составит миллион кредитов. Они слишком ли много за доступное всем и каждому достижение? Удивился господин Юсей. «Мы не просто вручим награду каждому упорному игроку. Титул дается при достижении 10 уровня в каком-либо умении, но получить его нужно будет до окончания третьего месяца. У нас нет точных данных по формулам начисления опыта, но на основании общего описания действующей в данный момент игровой механики достичь титула в сфере очень сложно, в первую очередь по времени. К концу третьего игрового месяца сделать это будет крайне сложно, Фактически невозможно. Приз, скорее всего, выплачивать не придется, хотя я бы предпочел, чтобы кто-то один все же достиг титула, получил приз и тем самым замотивировал всех игроков на борьбу в следующем этапе ивента, где мы будем вручать приз за два титула, и он будет уже в два раза больше. Продажи эликсиров опыта из игрового магазина выросли бы в разы, если на первом этапе гонки будет победитель. Мы могли бы прибегнуть к объявлению фиктивного победителя, но подобная практика противоречит принципам работы компании. А что если вы сразу объявите о втором призе, к примеру, миллион за один титул к концу третьего месяца, два за два, три за три и так далее? Как мне кажется, это создаст намного больший ажиотаж на первом этапе ивента, как минимум среди японских игроков. А так как в реальности достичь двух и более титулов будет невозможно, корпорация ничем не рискует, предложил Юсей. «Разве соревнование с такими условиями не будет подобно обману?» С сомнением в голосе спросил директор отдела маркетинга. «Зачем назначать приз и дразнить игроков тем, что в принципе недостижимо?» «Отнюдь никто из игроков, как и все присутствующие тут в действительности, не знают, можно ли достичь титула или нескольких в отведенный срок. Для игроков это будет интересное испытание своей силы духа и воли к победе». Я считаю, что можно смело повышать ставки, чтобы по-настоящему оживить соревновательный интерес. Кстати, я позволил себе произвести небольшие исследования перед собранием, и вот что пишут на форумах и порталах, посвященных сфере. Я приведу лишь то, что было опубликовано за последнюю неделю. Цитирую. «Эта игра слишком сложная и непонятная. Я погружаюсь в игровые миры, чтобы отдохнуть, а в сфере чувства отдыха не возникает. Все слишком сложно и реалистично». Когда я отправился исследовать окрестности города, монстры так сильно искусали меня, что больше нет никакого желания заходить в сферу еще раз. Я хотел достигнуть в игре больших высот, но грабительский курс обменника и бредовые условия доступа к игровому магазину оттолкнули меня. Просто непонятно, как в этой игре качаться и поднимать уровни. Я возвращаюсь в сагу о драконах, там нет этого бреда. Я играл в сферу больше месяца каждый день по два часа, а в итоге достиг лишь третьего уровня. Вам не кажется, что скорость развития навыков, даже базовых навыков, здесь нереально медленная. Исчезает всякий интерес продолжать, ведь умереть от монстров легче некуда, а получить новый уровень в каком-то умении уже в разы сложнее. Новички, не советую даже начинать. Эта игра не сбалансирована. К сожалению, прошел месяц, прежде чем я это понял, и вернулся в совершенный мир 12. Наш продукт не удовлетворяет запросов потребителей. Неожиданно для всех спросил владелец, обеспокоенный отзывами. «Нет-нет, господин Токугава». Поспешил развеять опасения председатель совета. На форумах присутствует и множество восторженных отзывов от игроков, которым все нравится. Они выражают огромную благодарность нам, как создателям суперреалистичного игрового мира. Большинство игроков и критиков отмечают высочайшее качество, полностью соответствующее, а в чем-то и значительно превосходящее, требования для подобных продуктов. В новом Токио игроки в большинстве своем очень довольны. Я специально отобрал негативные отзывы из разных регионов, чтобы озвучить мнение из числа недовольных. Большинство из них высказано пользователями из первого региона. Вы же знаете, китайцы вечно всем недовольны. Их правительство поддерживает среди населения враждебную к Японии идеологию, сваливая на нас все свои неудачи. Раз правительство региона так поступает, это же делают и рядовые граждане. Не исключено, что часть негативных отзывов просто происки конкурентов. «Ясно, директор Юсей. Продолжайте», – удовлетворенно кивнув, сказал владелец, и складка над его переносицей разгладилась. Легонько поклонившись, мужчина продолжил. «Как я уже сказал, большинство игроков вполне довольны балансом игры и скоростью развития навыков, что подтверждают более 330 миллионов пользователей по всему миру. Но одновременно с этим существует 2% игроков, которые считают игру слишком сложной и создают ей в сети плохой имидж» тем самым сокращая приток новых пользователей. Я прошу членов совета проголосовать, нужна ли нам дополнительная стимуляция интереса игроков подготовленными отделом маркетинга, ивентами или... Отлично выспавшись, я первым делом сделал короткую пробежку на свежем воздухе, поприседал, отжался раз 30, а вернувшись в модуль заказал королевский завтрак. Хотелось побаловать себя и заодно отметить удачный захват «Золотого рудника». Я не ограничился заказом риса, сухофруктов и водорослей, а даже потратился на свежие овощи, орехи и ягоды. Пока ждал доставку, принял приятный расслабляющий душ. Свежий и бодрый, я открыл сигнализирующий о получении посылки боксовый приемник, забрал заказ и принялся раскладывать дорогие лакомства по тарелкам и пиалам на маленьком выдвижном столе. Довольная ухмылка не сходила с моего лица. Пока я ел вкуснятину и вспоминал, что в пещере осталось множество вражеских доспехов и оружия. С ним я смогу продолжить путь дальше, а если повезет, сходу захватить еще какую-нибудь шахту. Особенно сильно меня интересовали доспехи и оружие босса Архонтов. Там определенно должно быть что-то особенное. Насколько же сильно я вчера был измотан, что смог перебороть любопытство. Проснувшись утром с новыми силами, мне пришлось держать себя в руках, чтобы тут же не запрыгнуть на кровать и не нацепить шлем. Эх... Я не из тех, кто умеет растягивать удовольствие. На секунду, выпав из своих приятных мыслей, я обратил внимание на свой планшет, лежавший на краю кровати. На нем загорелся индикатор низкого заряда батареи. Перед тем, как положить устройство на панель беспроводной зарядки, я почти автоматически ткнул в иконку официального портала сферы, и довольная ухмылка мгновенно сползла с моего лица. На полстраницы висело объявление о старте нового ивента от разработчика под названием «Битва за титул». Меня словно ледяной водой с головы до ног облили. Огромный приз. Миллион золотых каждому обладателю титула, полученного до истечения последней минуты третьего месяца игры со старта сервера. На странице по этому поводу даже таймер появился. Отсчитывающий время до конца действия ивента. Были и другие призы. 2 и 3 миллиона обладателям двух и трех титулов к этому же сроку соответственно. Это пипец. Полный пипец. И что теперь делать? «Если я получу этот приз, спокойной жизни настанет конец. Опять попаду под прицел службы безопасности и разведки. Хоть удаляй перса. Если ничего не придумаю и просто оставлю перса, мгновенно выдам себя с потарохами Если это уже не случилось, ведь у меня кроме шести титулов еще и благословенный щит духа 21 уровня за 10 тысяч смертей в наличии имеется. Да уж, а если надолго задержусь в темноте, может и седьмой титул выстрелить за ночное зрение». Что же делать? Если моего перса внимательно изучат разрабы, бан мне обеспечен. Или опять жестко пофиксят, удалят уникальный навык, обнулят другие, аргументируя тем, что я прокачал их за счет уникального. Так на самом деле и было, а объяснить, откуда у меня появился уникальный навык, я не смогу. За три месяца физически невозможно столько раз умереть, даже если очень захотеть». Исключение, пожалуй, составит адская ловушка в демоническом подземелье Повелителя Кабольдов. Там я умудрился умереть 10 тысяч раз за 2,5 часа, но такого подземелья в этот раз я не создал. Короче, приплыли. Внутри зародилось нехорошее чувство. С тяжелым сердцем я зашел в игру и увидел то самое сообщение, которое боится увидеть любой фанат игры. За нарушение пункта правил 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5... 2.2.2, 2.2.4, ваш аккаунт был заблокирован. Дальнейшее использование клиента в RMMORPG с PP-сфера запрещено. Для получения дополнительной информации о возможности разблокировки, обратитесь в службу юридической поддержки пользователей. Сообщение о блокировке без права пользования клиентом игры – это фактически окончательный запрет. Обжаловать его у меня шансы невелики. С таким решением я не хотел, нет, просто не мог согласиться». Это ставило крест на моем будущем, ведь я просто не знал, как еще можно заработать вне этой игры. Помочь Сае с операцией я тоже не смогу, даже если наймусь не на одну, а сразу на три работы. За четыре месяца с минимальными тратами мне удастся заработать максимум четыре тысячи. Наверное, именно поэтому я не раздумывая тут же набрал контактный номер службы поддержки. Немного поторопился. Нужно было сначала посмотреть в правилах, в чем меня обвиняют и как это можно исправить. Вдруг достаточно заплатить штраф, но я действовал на нервах, поэтому сразу налетел на милую японскую девушку, выполняющую услуги консультанта по работе с пользователями. «Я требую снять блокировку», – сходу заявил я нетерпящем возражении голосом, хлопающей ресницами сотрудницы колл-центра. «Уважаемый клиент, прошу вас минуточку подождать на линии», – попросила девушка, а 20 секунд спустя меня переключили на другого специалиста. К моему огромному удивлению, им оказался Тацуэ Инакама, главный разработчик сферы. Пожилой мужчина смотрел на меня устало, как на назойливую проблему, от которой у него не было возможности отделаться. «Здравствуйте, Александр», – поприветствовал меня пожилой мужчина. «Удивлены? Я знал, что вы обязательно обратитесь в поддержку и предупредил руководителя отдела юридической поддержки, чтобы при обращении сотрудники связали вас со мной. Здравствуйте, я требую разблокировать мой аккаунт. «Это невозможно. Вы уже засветились в системе как злостный нарушитель, но я прекрасно понимаю, что вы в этом не виноваты. Я сам придумал уникальные навыки и способы их получения. Предполагалось, что подобный навык получит воин, прошедший тысячи битв во время эпохи Империи, но вышло нечто совсем другое. Вы вернете мне мой аккаунт или нет?» Я вложил немало денег, купил скины, заплатил за регистрацию клана и не нарушил никаких правил. Произошла неприятная ситуация. Я вас прекрасно понимаю, но для игровой системы вы нарушитель, и ближайшие три месяца вы абсолютно точно не сможете войти в игру из-за ДНК-блокировки. Я готов возместить вам вложенные в игру кредиты в виде игровых золотых на новом аккаунте. Если не ошибаюсь, это ровно тысяча кредитов. И даже постараюсь частично компенсировать потраченное вами время». Я прямо сейчас скопирую необходимые данные из вашего старого аккаунта в новый. Вы со старта будете владеть вашей гильдией и принадлежащей ей собственностью. Вы получите логин и пароль от этого аккаунта, но зайти в игру сможете не раньше, чем через 3 месяца, пока система не отсчитает срок минимальной блокировки. Вы же можете всем объяснить, что я ни в чем не виноват. Почему нельзя сразу убрать эту несправедливую блокировку? Если вы продолжите настаивать, я буду вынужден прервать с вами всякое общение и передать ваш вопрос на рассмотрение в юридический отдел. А они увидят в работе системы вполне правомерные действия. Вы думаете, вам одному досталось, когда корпорация объявила о запуске ивента, и тут же оказалось, что победитель давно определен? Ваше развитие опередило всех игроков в десятки раз. Мне пришлось выдумывать нелепые отговорки, чтобы объяснить, откуда у вас появился уникальный навык. Теперь все уникальные навыки будут вырезаны из игры в ближайшем патче, что меня крайне огорчает. Потеряется разнообразие тактик сильнейших и смелейших игроков. Ведь только смелые могли бы рискнуть своей головой десять тысяч раз. Считайте, что вам повезло, иначе ваши успехи в получении титулов посчитали бы использованием багов. Моему возмущению не было предела, но я сдержал кипевшую во мне бурю до окончания сеанса связи. Со спокойным видом записывал логин и пароль к своему новому аккаунту и точную дату, когда им можно будет воспользоваться, а после дал волю чувствам. Выкричался я знатно. Меня перестало трясти от гнева только после выброса негатива, и я смог спокойно сесть и обдумать, что же мне делать в текущем положении. До встречи с и после возвращения доступа к сфере будет еще месяц. Если очень постараюсь, смогу раздобыть нужные ей средства». По идее, достаточно просто все это время крафтить оружие и продавать его на аукционе. О других способах заработка, пока не прокачаюсь, придется забыть. Мне никак не достать трофеи из золотой шахты и даже оставленные на дереве леопардовые шкуры не получить, пока я не прокачаю сопротивление к яду. На юге от 62-го города особенно обширная зона обитания гигантских пауков. В одиночку с ними никак не справиться. Их окутывание жертвой паутины и смертельные дозы яда – огромная проблема». «Без счета и сопротивления к яду я мигом окажусь на воскрешающем круге». Раздражало, что придется начинать все заново. «По крохам наращивать силу. В этот раз получить силу будет в разы сложнее. Нет ни одного настоящего бонуса. Ни счета, ни заначки от болотного дикаря, ни дополнительного времени». После вспышки гнева в душе царило уныние. «Мне захотелось насолить японцу и всей корпорации Реалтек. Кто-то должен ответить за все мои страдания. Нечестно, что именно я всегда оставался крайним». Я бы, возможно, и не придумал бы ничего стоящего, если бы мне не позвонили из «Стального легиона». Моя старая знакомая Ольга Дмитриевна старательно изображала улыбку на своем холодном лице. Мне даже стало интересно, почему связаться со мной направили именно ее или сама вызвалась? «Здравствуйте, Александр Владимирович. Очередной раз наши пути пересеклись. Поступила информация, что вы являетесь лидером клана «Монополия» в 62-м городе. Эта информация верна?» «Да», – не стал отпираться я. Единственная причина, по которой ко мне могла обращаться Ольга, это интересы филиала Стального Легиона. Все равно, рано или поздно, ко мне бы пришли представители Стального счета и предложили бы арендовать или выкупить шахты. Правда, им придется подождать, пока я смогу зайти в игру, чтобы осуществить эту операцию, но выслушать предложение можно было и сейчас. Я могу тянуть время сколько угодно, все козыри в моих руках. Одним словом, монополия». В таком случае я хотела бы вас пригласить на центральную базу службы безопасности седьмого региона. Женщина следила за моей реакцией, но не заметив ни удивления, ни страха, слегка разочарованно продолжила. Вы подозреваетесь в мошенничестве, даче заведомо ложных показаний и попытке изнасилования. Очень рекомендую вам добровольно явиться на базу службы безопасности по указанному в сообщении адресу и чистосердечно признаться во всех преступлениях. Это смягчит ваше наказание и позволит избежать настоящего тюремного заключения и огромных штрафов. Честно скажу, я предлагаю прийти с повинной только из-за нашей прошлой дружбы». «О какой-то дружбе она тут поет», – подумал я, с трудом сдерживая нервную ухмылку. Ольга, как показательный представитель службы безопасности, действовала по всем известной схеме. «Если хочешь получить что-то чужое, обвини владельца приглянувшейся тебе вещи в преступлении и потребуй отдать ее в качестве откупа». «Я очень благодарна вам за помощь с животными, и только поэтому звоню лично, а не высылаю группу для задержания», – продолжала втирать дичь лживая сучка. «И, конечно же, чтобы возместить мои несуществующие злодеяния, в качестве добровольного пожертвования я должен передать в пользование филиала «Легиона» в 62-м городе все имеющиеся у меня в игре рудники», – уже не скрывая ухмылки, – сказал я. Женщина поняла, что ее игра раскрыта, и холодно глянула на меня, ожидая ответного предложения. Давайте прекратим заниматься ерундой. У меня есть очень выгодное предложение для руководителей Стального Легиона, правительства Седьмого Региона и всех, кто хочет серьезно озолотиться на ошибке, допущенной корпорацией RealTech. О чем идет речь? Непонимающе замигала глазами женщина, но ее взгляд тут же изменился с холодного на заинтересованный. Стартовал официальный ивент под названием «Битва за титул». Я знаю, как гарантированно получить титул до истечения третьего месяца. Это можно провернуть с огромным количеством игроков. Я готов поделиться этим методом с остальным легионом после подписания определенного соглашения, в котором будет указана моя доля от общего приза. Для этого вам тоже придется посетить центральную базу службы безопасности. Здесь расположился спонсируемый правительством стальной легион, но, возможно, вы хотели бы встретиться в более интимной обстановке. Зачем передавать столь ценные данные группе тупиц из правительства? Мы бы могли обойтись и без них». А как же остальной Легион, интересы которого вы сейчас представляете? Как сотрудник отдела по борьбе с виртуальной преступностью, я часто сталкиваюсь с фактами мошенничества. Вы определенно знаете что-то, позволяющее получить титул, но если это что-то противозаконное, не станет ли это ударом по репутации правительства? Сначала вы должны рассказать об этом способе лично мне, и только после этого мы обсудим вопрос встречи с кураторами проекта и подписания договора. «Если ты такая тупая, что не понимаешь, что я вижу тебя насквозь, то разговор окончен. Я свяжусь напрямую с майором Кучиным». Устав снимать с ушей очередную порцию лапши от лживой женщины, сказал я. «В этом нет необходимости. Я устрою встречу и подписание договора сегодня же в обед», спохватилась Ольга, которая могла остаться совсем не у дел, если ее оттеснят от участия в сделке. Допустить такое Ольга позволить себе не могла». И дураку понятно, что можно заработать целое состояние, если собеседник говорил правду. Это будет не жалкая премия в тысячу кредитов от правительства, а сотни тысяч и даже миллионы. Все зависело от того, насколько много игроков они смогут подключить к этому сулящему прибыль-делу. Я пришлю за вами антиграф. Судя по моим данным, вы проживаете на третьем подземном ярусе 12-й сотой внутреннего моря. Если вас не затруднит, выйдите на вторую посадочную площадку в общий шлюз. Транспорт прибудет туда в течение часа. Ну что же, моя великая месть начнется со стравливания одних сволочей с другими. Главное не попасть в их жернова, а так будет забавно глянуть, что предпримет Реалтек, когда по итогам третьего месяца в седьмом регионе будет 200 тысяч титулованных игроков. Хватит ли у них средств выплатить всем обещанное, или они потом откроют обменник с курсом 100 тысяч к одному? Очень интересно. Так или иначе, долю с этой возни я собираюсь получить немаленькую. Однако, если седьмой регион откажется платить мою долю, будет печально. Тут важно правильно выбрать процент. 20% мне совершенно точно никто не даст. Гораздо легче меня просто убить. Даже 5% с 200 миллиардов – это непостижимо огромные деньги. 1% будет в самый раз. Если я пообещаю поделиться с Ольгой, Кучиным, парой полковников службы безопасности и кем-то из правительства, всеми теми, кто может обеспечить мне хотя бы минимальное прикрытие из личного интереса, эти деньги я получу». Только бы потом Реалтек не обломала, обвалив курс игровых золотых. Я накинул свежую футболку, сменил грязные спортивные штаны на джинсы и двинулся от модуля в сторону общего шлюза. От того, как я сегодня себя поставлю, зависело очень многое. Я никогда раньше не думал, что можно заработать на сфере, вообще в ней не находясь. Но если подумать, зачем делать все своими руками?